Глава четвертая «Куда ты, говоришь, собралась?» «Я не говорила», вздохнув, ответила Поппи брату. Ну это где-то в Италии. Я планировала написать тебе подробности после того, как приеду». «Италия!» — возбужденно воскликнул ее пятнадцатилетний брат, подпрыгивая на кровати. «Я тоже хочу поехать!» «Ты же знаешь, я бы с удовольствием взяла тебя с собой. Не заставляй меня чувствовать себя виноватой». «Не буду, если ты разрешишь мне остаться в квартире одному». Поппи прижала два пальца к большому пальцу, что означает «нет» на языке глухонемых. «Ты должен остаться с Мэри Эн. «Я достаточно взрослый, чтобы оставаться дома одному». «Тебе пятнадцать». «Вот именно». «Если ты не выйдешь сейчас из дома, непременно опоздаешь в школу». «И оставь в покое телефон на эти выходные. Тебе нужно читать настоящие книги, а не зависать в телефонных играх». «Предлагаю сделку. Я прочитаю настоящую книгу, если разрешишь остаться дома одному». Поппи схватила пару топиков, которые сочетались с черными брюками. «Иди в школу», – прошептала она и притянула мальчика, чтобы чмокнуть в щеку. «Я люблю тебя». Он жестами ответил «люблю тебя» и сорвался с места в своих новых кроссовках, как будто за ним гнались. Одна из десяти пар новых кроссовок Nike. Их доставили на следующий день после того, как она заключила дьявольский договор с Себастьяном. Поппи привела постель в порядок и направилась в ванную, чтобы принять душ. У нее в запасе было еще несколько часов до приезда Себастьяна. Но она уже чувствовала себя не в своей тарелке. В полдень позвонил брат. Обычно они переписывались, но благодаря новому мобильному приложению она могла говорить по телефону, и он преобразовывал ее слова в текст. Саймон спрашивал, может ли пойти в кино с друзьями. Сердце девушки растаяло. Мальчик родился глухим, что вызвало множество задержек в развитии. Все это в сочетании с кошмарным детством – Сплошные переезды и стресс сделали его застенчивым и неуверенным в себе ребенком. Однако в последнее время он начал выходить из своей раковины. Решительный стук в дверь заставил ее подпрыгнуть. Она сказала Саймону на прощание, что любит его, и широко открыла входную дверь. Переживания и страхи вновь накрыли ее с головой, когда ее начальник появился на пороге ее убогой квартиры во всей своей красе. Он был таким высоким и мужественным, что девушка на миг забыла, как дышать. «Неужели человек настолько прекрасный физически, может быть настолько беден духовно?» «Вы рано или я опаздываю?» — с вызовом спросила девушка, вздернув подбородок. «Я вовремя», — пропел Себастьяну. «Если ты хоть чуть-чуть похожа на моих знакомых женщин, собираться будешь долго». «Во имя наших фальшивых отношений притворись, что вы этого не говорили». «Пригласишь меня войти или будем выяснять отношения в коридоре?» — спросил Себастьяна, рассмеявшись. «А вы бы предпочли в женском туалете?» «Туша, дорогая», — проговорил мужчина, улыбнувшись уголком сексуального рта. Он протиснулся мимо нее и вошел в тесную прихожую. Неосознанно Поппи посмотрела на его ягодицы, упакованные в дорогие линялые джинсы. «Кофе?» — предложила девушка, пока он сканировал взглядом обшарпанную гостиную. «Мило, но, думаю, мы можем опустить формальности. С кем ты говорила по телефону?» — спросил он, как будто имел на это право. «Ни с кем. Ты разговаривала сама с собой?» Девушка поняла, что Себастьяна не отстанет от нее, пока не получит ответа. «Саймоном, если вам так важно знать», — воинственно ответила девушка. Себастьяну нахмурился, но настаивать не стал. «Готово. Мой самолет ждет». Она и так чувствовала себя неказистой, стоя перед ним в дешевой вельветовой юбке, еще более дешевой блузке и стоптанных сапогах. «Вы враждебно настроены, мисс Конолли? «Нет, просто увидела вас в новом свете». «Что, кроссовки не подошли? Не твой размер?» поинтересовался Себастьяна, взглянув на ее ноги. «Должен признать, изо всех сил пытаюсь представить кроссовки 44-го размера на твоих ногах. Или, может, твоей соседке не понравилась квартира, которую ей вчера показали? В этом проблема». Поппи уперлась руками в бедра и посмотрела на него. Взволнованная Мэри Энн пришла к ней вчера поздно вечером с новостями о том, что ее выдвинули на получение гранта на покрытие всех медицинских расходов на лечение ее болезни, а также что ей окажут помощь в переезде в квартиру на первом этаже рядом с парком. Поппи тут же уверила женщину, что та заслужила каждый грамм этой удачи, и даже больше. на что Мэриэн сказала, что Поппи ждет не меньше. «Я чувствую это», — прошептала Мэриэн, крепко обняв девушку. «Все началось, когда ты получила желанную стажировку. Ты такая умная, замечательная девушка, Поппи. У Саймона очень красивая старшая сестра». «Ей понравилось», — сказала она со вздохом. И спасибо, что помогли включить ее в список добровольцев для клинических испытаний нового препарата. Всегда пожалуйста. Но я все еще думаю, что это плохая идея, мистер Кастельоне. Мы заключили сделку, — ответил он уверенно. И зови меня Себастьяну или Бастиан, Я отзываюсь на оба имени. А на которое он отзывается в постели, — внезапно подумала Поппе. Девушка ужаснулась своим мыслям и сложила вспотевшие ладони вместе. Одна из причин, почему их фарс — плохая идея. Она думала об этом мужчине всю неделю, мечтала о его великолепном теле. Она теряла контроль над собой, и это пугало, раздражало. Они обо всем догадаются, как только увидят меня. Просто расслабься, Поппи, все под контролем. Ты не можешь контролировать все. Я заключаю многомиллиардные сделки. Притворяться, что мы пара для меня, как прогулка по пляжу. Ты и правда готов на все, чтобы встать во главе семейного бизнеса, да? Спросила Поппи. На все. И, конечно же, твой дедушка это понимает. «Исходя из своего опыта, могу сказать, что люди видят то, что хотят видеть. Мой дедушка хочет, чтобы я влюбился. Иногда мне кажется, что я должен стиснуть зубы и жениться». «Можно послать Полу в Фордум и Мейсон, и к полудню тебе уже доставят самую лучшую невесту. Если повезет, найдется какая-нибудь на распродаже». «И снова этот враждебный настрой, мисс Коннелли? пошутил босс. «Твои слова о браке возмутительны», — огрызнулась она. «Брак — это не что-то, что нужно делать, стиснув зубы. И почему вообще у тебя такое отношение? Ты не веришь в любовь? Или ни одна женщина не хочет за тебя замуж? Я не женат, насмешливо начал Себастьяну. Потому что не хочу этого. На самом деле я знаю, что любовь есть, потому что видел ее. Но для себя я такой участи не хочу. У меня идеальная жизнь. Твой дедушка думает иначе. Мой дедушка итальянец старой закалки. Для него семья это все. А твои родители? Они счастливы в браке? Мои родители умерли ответил он резко. «Эта тема закрыта для обсуждений. Еще вопросы?» В его голосе слышалось такое отчаяние, что воинственность Поппи как волной смыла. Какое ей дело, что он думает о любви и браке? «Теперь я чувствую себя ужасно», сказала она. «Но если бы мы были парой, то знали бы определенные вещи друг о друге, например, как умерли твои родители». «Они погибли в автокатастрофе. Мне было пятнадцать», проговорил он, бродя по ее маленькой комнате, как сердитый тигр в клетке. Он взглянул на нее, и ее сердце сжалось. Когда его родители умерли, ему было примерно столько же, сколько сейчас Саймону. Она знала, что Саймон просто с ума сойдет, если с ней что-то случится. Поэтому Поппи захотела подойти к Себастьяну, обнять его, уберечь от несправедливости этого мира. Как глупо. Во-первых, он не поймет такого порыва. А во-вторых, если кто-то и может позаботиться о себе, так это Себастьяно Кастельоне. Соболезную твоей потери. — сказала она. — Я не хотела тебя расстраивать. — Не стоит, — коротко ответил он, взъерошив ладонью волосы, что выглядело очень сексуально, по мнению Поппи. — Ты работаешь в моей компании шесть недель, так что уже знаешь обо мне все, что тебе нужно. Кстати, мой любимый цвет синий, и я люблю песто по-генуэзски. Как все сложно. У меня не насытный сексуальный аппетит, но сомневаюсь, что бабушка с дедушкой будут расспрашивать об этом. «Слишком много информации», — сказала Поппи, покачав головой. Себастьяну тихо рассмеялся. «Что насчет тебя?» — спросил он. «Нет, у меня нет ненасытного сексуального аппетита». «Ты уверена?» «Абсолютно». «Жаль», — многозначительно протянул он. «Но я имел в виду твою повседневную жизнь. Ты узнала немного обо мне, теперь моя очередь узнать тебя поближе». Поппи сглотнула с трудом и смутилась еще больше. «Красный ирисовый пудинг». Жестко сказала она. Себастьяну медленно покачал головой. «И это все, дорогая?» Себастьяну заметил, как она покраснела. Он подошел к испещренной трещинами стене и начал рассматривать фотографии. На всех были изображены сама Поппи на несколько лет моложе, незнакомые мальчик и женщина. «Кто этот мальчик?» «Мой брат». Себастьяну оглянулся на нее через плечо. Поппи была напряжена, губы сжаты. «Значит, маленькой мисс Инквизитор не нравилось распространяться о своей личной жизни?» «Интересно. Не то, чтобы он действительно хотел узнать ее поближе. У него были данные о ее академических успехах. Дальше узнавать навязанную обстоятельствами спутницу он не горел желанием. Но в одном девушка была права. Если бы они действительно встречались, то знали бы определенные вещи друг о друге». «А эта женщина твоя мать?» – он указал на фотографию в рамке. «Нет» проговорила девушка, подойдя к нему ближе. Легкий цветочный аромат окутал его. Он сомневался, что это ее духи. Она не была похожа на женщину, которая пользуется парфюмом. Значит, так пахнут ее мыло и сама девушка. Он сделал глубокий вдох и посмотрел на длинные густые волосы, перекинутые за спину темным занавесом. Они выглядели мягкими на ощупь, и ему пришлось засунуть руки в карманы брюк, чтобы не дотронуться до них и подтвердить свои мысли». «Девушка не стала дальше рассказывать о загадочной женщине на фотографии?» «Нет? И все?» — спросил Себастьяну, приподняв брови. «Это Мэри Энн», — вздохнув, продолжила Поппи. «Моя соседка. У нее рассеянный склероз». «А твои родители?» «Их здесь нет». «Где они?» «Мне кажется, это нечестно, что ты задаешь мне такие личные вопросы». «Я ответил на твои вопросы. Теперь ты ответишь на мои», — медленно проговорил Себастьяну. «В любом случае, ты права. Дед думает, что я знаю о тебе все». «Все?» – пискнула девушка. «Абсолютно. Мужчины рода Кастельона очень защищают то, что принадлежит им. Если бы я был по-настоящему влюблен в тебя, я бы все о тебе знал». Он не был уверен, что она ответит, но затем она сказала. «Мама умерла от передозировки, когда мне было 12, и я... не помню своего отца». Себастьяну шокировал ее ответ. «Кто вырастил тебя и твоего брата?» «Мы жили в приемных семьях, пока мне не исполнилось семнадцать. Все было не так уж плохо», — сказала она, правильно уловив ход его мыслей. «Значит, мы оба сироты», — размышлял он. «Видимо, да. У нас очень много общего». Он остановился, отметив, как воинственно она вздернула подбородок. «Ты очень сильная девушка, не так ли, Поппи? «Я думал, а твой самолет готов к полету, мистер Кастильоне», — с вызовом бросила девушка. «Себастьяну или Бастиан?» Напомнил он ей, наблюдая, как она пересекла комнату и скрылась за дверью. Спустя мгновение она вернулась с поношенной сумкой. Его взгляд скользнул к сумке. «Это весь твой багаж?» «Боюсь, что так», — сказала она. Джастина сломала чемодан. «Джастина?» «Моя горничная», — пошутила Поппи. — он покачал головой. Его дед был прав. В этой женщине был стальной стержень. «В наше время так трудно найти хорошую прислугу». «И не говори», — улыбнувшись, ответила Поппи и отвернулась. Она выглядела такой потерянной и одинокой в этот момент, что он чувствовал необъяснимое желание утешить ее, необъяснимую потребность взять ее на руки, откинуть волосы с лица и сказать, что любой, кто посмеет огорчить или обидеть ее, будет иметь дело с ним. И, наконец, поцеловать ее манящие губы, как он хотел с тех пор, как вошел в комнату. «Ты готова?» спросила он, откашлившись. «Готова как никогда. Давай отдохнем. Поппи взяла сумку и широко улыбнулась. Себастьяну вдруг забрал у нее сумку. Она весила не больше, чем пара носков. Постарайся не выглядеть так, как будто идешь на эшафот, дорогая. Обещаю, все будет хорошо. Знаешь, не давай обещаний, которых не сможешь выполнить. Кто сказал, что я не смогу выполнить это обещание? Извини, я забыла, что ты ешь многомиллиардные сделки на завтрак, съязвила девушка. Себастьяну не смог удержаться от смешка, восхищаясь едкой на язык женщины, которую он не мог заполучить. «Я их не ем, милая, я их заключаю». Она закатила глаза. Ни одна женщина еще не закатывала перед ним глаза. Поппи схватила пальто и пожала плечами. Рубашка туго натянулась на маленькой высокой груди. Его пах затвердел. Себастьяну поправил вставшие тесными джинсы и направился вслед за Поппи, Что-то подсказывало ему, что выходные могут пойти не по намеченному им сценарию,